глава тридцатая. Мои внутренние часы говорили, что сейчас ещё возмутительно рано. Но по ощущениям я вполне выспалась. Переутомлённый впечатлениями мозг просто отключился. Едва голова коснулась подушки. Хотя я ожидала, что долго буду ворочаться, мысленно считая барашков. И теперь у меня имелся часок для того, чтобы немного понежиться, перебирая воспоминания, спокойно привести себя в порядок и спланировать свой день. Планировать, впрочем, особенно нечего — Мы специально всё подгадали так, чтобы оставить последний день на уборку отдых и, естественно на надоеданники, как это обычно бывает после новогодних праздников. Я намеревалась, к примеру, изучить все подарки, которые мне преподнесли сотрудники и воспитанники. Суматоха вчера творилась такая, что было не до этого. Я разве что смогла полюбоваться затейливой вязки лёгкой тёплой шалью, которую можно было использовать как плед. Такой большой она оказалась. «Подарок от швей. Оказывается, Оришки со своими ученицами начали её вязать ещё летом, когда ждали меня из госпиталя. Как по мне, я и без того получила два самых замечательных подарка. Праздник получился таким фееричным, что я и мечтать о подобном не смела. Это во-первых. А во-вторых, бабушка сама сделала шаг мне навстречу. В её позиции много неясного и даже тревожного. Но она дала понять, что не отвергнет меня и что моя жизнь ей не безразлична». Я могу смело поставить это себе в зачёт хотя бы потому, что мудрая ледя не осталась равнодушной к детям. Они её явно заинтересовали, и, я бы сказала, вдохновили. Понять бы ещё на что. На столе в кабинете в окружении разных свёртков обнаружился подарок, который я не заметила ночью. С братом по традиции общались мы, сидя на кровати, каждый около своей спинки. Короткая записка, написанная красивым каллиграфическим почерком, Выдала дарителя, вызов радостную улыбку. Понятно, почему это было не под ёлкой. Очень уж тяжеловесный дар. В этом весь Ричард. Никаких полумер полутонов. Только щедрость и чуткость. Я всегда отмечала, как внимательно он слушает всё, что я ему говорю. Больше месяца назад я мимоходом упомянула, что надо бы найти хорошего мастера. Резать грани, шлифовать каменные заготовки для музыкально-лекционных шкатулок у меня самой нет ни времени, ни сил. Жаловалась я мужчине, не стесняясь. А ещё камни нужно подбирать. Готовых болванок у меня хватит на пару недель, а потом катастрофа. Или мне теперь сидеть ночами под заглушкой и делать тупую работу, или покупать в три дорога, или того хуже, подгонять отработанную версию рун под новый размер камней, а это значит переделывать шкатулки. Режевала я не на пустом месте. Сейчас мне удалось добиться унификации. Есть четыре шкатулки, к которым подходят все камни с лекциями. Изменение одного ведет к изменению другого. Ричард слушал мое стенание и выцеловывал профессиональные шрамики на моих пальцах. И вот передо мной на столе появился окованный чеканным металлом ларец, а в нем около двух сотен идеальных болванок из отличного серо-голубого халцедона. Даже в выборе камня проявлялась забота. Недаром подобный камень любили речки Гем в Древней Греции — Лёгкие в обработке хорошо держат форму. В отдельном бархатном мешочке лежали три болванки из полупрозрачного коричневого кварца и записка. «Это подарок для меня. Камни цвета твоих глаз, хранящие твои песни, согреют мне сердце». Даже тот давний разговор про любящие сердца он не забыл и нашёл способ намекнуть мне на это. Я была растрогана до слёз. Шмыгнула носом и глубоко вздохнула, возвращая себе душевное равновесие. Не хватало ещё и в самом деле разревиться на пустом месте. А вот посыпать себе голову пеплом — время самое подходящее. У меня тоже был подарок, меркнущий на фоне столь ценного дара медведя. Контраст был настолько очевиден, что я испытала некоторую неловкость, а вместе с ней пришёл нормальный русский вопрос — «Что с этим делать?» Ответ был очевидным — прекращать маяться дурью. «Вот какого спрашивается рожна мне ещё надо? Есть надёжный мужик, преданный мне душою и телом, «Есть я, который тянется к нему, как подсолнух к солнцу. Впервые за много-много лет вновь чувствую себя слабой, хрупкой женщиной, рядом с сильным мужчиной. И это так пьянит. И даже этот чертов медвежий импринтинг проникает в душу все глубже и глубже. Потому что свою жизнь без мишки я уже не представляю. Мужчин других упор не замечая Вон их сколько вокруг вертится, особенно в теневом департаменте. Значит, пора определяться». Вот дождусь Ричарда с его операцией и займусь вопросом с подарком, который скажет оборотню «Все за меня». А пока пора вспомнить о том, что в наших с Димкой силах снабдить всех оберегами. Дом уже суетливо жужжал, мастер Гевин, как и обещал, поднял всех рано и вместо разминки учинил авральную уборку. Цель — все привести в надлежащий порядок до завтрака. Народу много, а работают все так, что быстро управиться, Досталось даже мелким, которые метались по дому, как таракашки, выполняя разнообразные поручения, требующие частых перемещений. Принести забытый совок, отнести собранный мусор, позвать старших ребят на помощь. Добин и Петрим работали вместе со всеми, но китика я не видела. «Он в комнате, у него голова болит». Петрим смущенно мял подол туники и смотрел куда угодно, но только не на меня. «После разговора с Флином у меня тоже болел сильно, вот тут». Парень указал на лоб. Ещё бы не болело считать столько информации и разобраться в мотивах поведения. Это не хухры-мухры. Сам брат обнаружился у постели Китика. Не успел я подумать, что флин совсем не спал, как услышал обратное. Спал, просто зашёл проверить мальца. По тебе и не скажешь. Я изучала черточки лица измученного брата и остро ему сочувствовала. Может, и спал, но крайне мало. Большой талант, большая ответственность. Если взрослому Флину... из-за его способности нет ни роздыху, ни продуху, то что же будет с моим сыном?» Китик повернул голову и слабо улыбнулся, узнавая. Это была совсем другая улыбка, яркая и чистая. Человек, отягощенный страшными воспоминаниями, так улыбаться не может. «С парнем все уже хорошо». Пришло по их связи. Он все помнит, но очень смутно, вероятно, в скорости забудет, как детские страхи. Кисик, ты завтрака здесь будешь или со всеми?» «Скоро гонг!» Парень кивнул и тут же застонал, схватился рукой за голову. «Скоро станет легче», — приободрил пациента Флинн и вышел со мной за дверь. Выяснив, что на службу брат собирается только вечером, я отправил его отдыхать, а сама пошла с ежедневным обходом. Далеко это не пришлось, уже в гостиной наткнулась на драматическую картину. Шкодятые малыши сгрудились около ёлки и не давали старшим девочкам начать снимать игрушки. «Ай, а я, ты чего?» — увещевала Тамия. «Это пад без царя в голове, но ты же понимаешь, мастер Гевен приказал, чтобы все как обычно стало». «Ну, Тамия, ну, пожалуйста, пусть еще денек побудет», — упрашивали мелкие хором, коллективно состроив печальные мордашки и давя на жалость. «Да мне самой жалко, правда, но праздник закончился», — Тамия развела руками. «Ничего, Тамия», — мешалась я. «Ничего страшного, если мы поживем в красоте до вечера». Малыши визгами выразили свой восторг. «Но вечером, дружно и без споров, все уберем и сохраним. Это праздник ежегодной игрушки, нам еще пригодятся, договорились?» «Вот я вспомнил, господин Листик так и сказал ежедо, ежего». пад забуксовала на трудном слове подумав, продолжила. «Ритуал на каждый год, вот». Это значит, что этот праздник не последний. Ура! Ура!» Детские крики заполнили дом. Оставив ликующую детвору в покое, а там лишившуюся работы в растерянности, я пошла дальше изучать владения, собираясь найти сотрудников, которых следовало проинформировать о небольшом собрании после завтрака. Когда с едой было покончено, дежурные разбежались по своим делам, свободны от утренних обязанностей, маялись безделием в разных уголках дома. Разбрелись кто куда. В спальне, мастерские, классы. Некоторые умчались на уличной качели. Перед тем, как уйти, маги вернули прежний вид нашему двору. Иначе плавать нам в грязи. А сейчас двор покрывала подмерзшая, чуть взрыхленная почва. От горки не осталось и следа. Малыши возились в мягком уголке и в особом внимании пока не нуждались. Паула рвалась приступить к оборудованию библиотеки на четвертом этаже. Но я попросил ее присутствовать на собрании у себя в кабинете. «Я собрала всех вас для того, чтобы выразить благодарность». Васила довольно фыркнула. Оришки и Мэйза улыбались, а Паула всем видом выражала нетерпение. Ей бы библиотеку делать, а не пустые речи слушать. Деды-неразлучники были, как всегда, немногословны. Лишь Ульф задумчиво подкручивал ус, маскируя довольную ухмылку. Марьяна устроилась так, что ее было практически не видно за широкими мужскими спинами. Беатрис и Дэвис деликатно молчали, А Лиену и Диего от фермы оторвать не удалось. Вчера и так скотину обиходили по самому минимуму. Надо наверстывать. Это были очень трудные месяцы для всех нас. Только благодаря вашей поддержке и помощи удалось достигнуть нынешних результатов. Каждый из вас трудится, не покладая рук. И это заметно. В доме порядок и дисциплина. Воспитанники не только обуты одеты, но и каждый при своём деле. Торговля набирает обороты. Учёба продвигается хоть и со скрипом, но начало уже положено. Тренировки, столярное дело, уроки швейного и кулинарного мастерства и даже ежедневное дежурство. Всё это поможет ребятам в будущем найти своё место в жизни. Прошедший праздник лишь подтвердил мои слова. Организация мероприятия была выше всяких похвал по всем направлениям. Если честно, я не ожидал, что будет так здорово. За отменную работу на протяжении всего этого времени... «Я хотела бы поблагодарить вас скромной премией». Переходя от слов к делу, раздала сотрудникам именные конверты с короткой запиской и золотыми монетами. На премию мои сотрудники отреагировали куда лучше, чем на обычную благодарственную речь, хотя и похвалу выслышали с удовольствием. Что ж, добрые слова и кошки приятно В кабинете сразу же стало на порядок веселее. Сотрудники оживились — Старшие отреагировали со сдержанным удовольствием, а юные Мэй и Оришки заметно обрадовались. «Премиальные пять золотых против месячного оклада в две монеты. Колоссальная сумма!» Выслушав благодарности и заверение, что «работать под моим началом одно удовольствие», я завершила собрание. Разошлись все, довольные друг другом. Я лишь сделала себе заметку поговорить с Мэй и поинтересоваться, как у неё дела. «Бысь, может, чего-то не хватает или мечта какая появилась?» Но это можно отложить на потом. Сейчас следует перехватить Паулу, пока она не начала хозяйничать в библиотеке. На книге не будет лишним наложить заклинание сохранности. Женщина оказалась настоящей перфекционисткой. Мы проводились на чердаке до самого обеда. Я магичила, Паула составляла каталог. Как бы приучить ребят отмечать, кто какую книгу взял? Размечталась я, вспоминая библиотечные картотеки моего мира. «Давай тетрадь заведем». Пусть записывают, когда взял, когда вернул и назначим ответственного. Паула разделяла мою тревогу. Мальчишки Колин или пат отлично справятся. А то ведь растащит книги по комнатам и укромным уголкам. Разыскивай потом. Я хихикнула. Патрисию все еще воспринимали как мальчика. Я сожалела, что дала обещание не раскрывать ее секрет. Четвертый месяц дурит весь дом. Маленькая хитрюга. А идея назначить шкодят ответственными за библиотеку не дурна. Читают и пишут они по бокае старших. Но идея с Колином мне нравилась куда больше. Взрослый ответственный парень, помешанный на учебе и бредящий книгами. Мелкие одни не справятся, но в случае чего он и шею намылить может, если плохо относиться к имуществу библиотеки и требует, чтобы книги возвращали вовремя. А мелкие справятся с ролью разведчиков разыскников Пат, если что, всё разнюхает и приведёт Колина, чтобы приструнил нерадивых. На том и порешили. Как сильно я радовалась при мысли, что отношения с Деметрией налаживаются. Так же сильно мандражировала, обнаружив её письмо в шкатулке «Маг почты». «Доброго дня, Эмилия! Нам многое нужно обсудить, но это письмо я пишу для того, чтобы выразить благодарность за вчерашний день. Пожилую леди, много повидавшую на своём веку, удивить очень сложно». если не сказать невозможно. Но тебе и твоим воспитанникам это удалось. Дриады, словно ожившая мечта, я горжусь тем, что лично с ними знакома. Порадовал ваш слаженный коллектив, твои сотрудники очень приятные люди, и они относятся к тебе с уважением, что говорит о многом. Это было странно, видеть лицо родного человека и понимать, что ты его совсем не знаешь. Потеря внучки сильно ранила меня, но Арису лучше знать, как должна сложиться судьба каждого из нас». И я постараюсь это принять. Ты же совсем другая, и я надеюсь, у нас будет возможность узнать друг друга лучше. Мне неловко вмешиваться в жизнь самостоятельной женщины, но пока ты носишь личину у баронессы фон Риштар, тебе следует помнить о своем происхождении. Я понимаю, что магам дозволено гораздо больше, но ты аристократка, и раз уж судьба сделала тебя избранной полуоборотня, тебе стоит быть более осмотрительной. Такого супруга дочери отец не примет. Скажу без экивоков «поторопись со свадьбой». Мой сын, наущаемый своей благоверной, что-то замышляет. Сильный супруг – это то, что оградит себя от его происков. Да и прошение об отречении еще в силе. Что расстраивает меня неимоверно. Хоть я и не понимаю, почему его до сих пор не удовлетворили. Но есть что-то еще, нечто связанное с этим кошмарным судебным процессом. У нас в доме часто бывают странные гости, и я подозреваю, что Селитера каким-то образом причастна к этому. Именно ей нужно, чтобы ты сняла свою часть обвинений, поэтому отец попытается на тебя надавить, чтобы выградить жену. Лучше бы тебе не покидать поместье, но я понимаю, что это невозможно. Будь осторожна, Деметра фон Риштар, бабушка». Я раз за разом вчитывалась в эти строчки, а в сердце холодело от дурного предчувствия. Как ответ на мою тревогу в кабинет влетел флин «Что стряслось?» Собладать с собой не получилось, голос дрогнул. Заспанный, с растрёпанной шевелюрой в одной пижаме флин застёгивал небрежно накинутые на плечи чёрный утеплённый плащ. «Сработали сигналки», — в попыхах объяснил брат, переключившись на обувь и пытаясь натянуть ботинок на бусу ногу. «Какие ещё сигналки? Сигнализация дома молчит». Я вслушивалась в окружающие звуки, но все было как обычно. Вчера Ричард с парнями расставили охранки вокруг дома. Сработали самые дальние. Дом не покидать. И отправил ментальный приказ, чтобы все быстро вернулись внутрь. «А ты куда?» Кинулась я за уходящим флином «Постой! Это как-то взаимосвязано?» Брат бегал, прочел письмо с предупреждением от бабушки, на секунду задумался и произнес очень-очень жестко. «Из поместья никому не ногой, даже сотрудникам. Это приказ, Лиза. Тебя слишком легко шантажировать, захватив любого из домашних. Ты поняла, сестрёнка? Ни шагу за силовой барьер». «А сколько это может продлиться? У нас учёба, обеды. Альтернатива пытки и мучительная смерть». «Не про тохнут твои обеды, а про учёбу говорить не стоит». Мужчина крепко обнял и зашептал на ухо. «Береги себя. От тебя зависят остальные. Берегите детей». «Ни тебе, ни мне не будет покоя, если пострадает кто-то из домашних». «Да что случилось-то, флин Это как-то связано с делом Матильды? Или опять маньяк?» Вцепившись в пол и плаща, я вглядывалась серые глаза, пытаясь там найти ответы на многочисленные вопросы. «Дело Матильды, Лиза, срослось с делом маньяка. Постараюсь вернуться вечером и всё рассказать хорошо. А у меня есть выбор». Чмокнула брата в щёку и заправила непокорный серый локон. «Будьте осторожны, все!» Не прошло и минуты после ухода брата, как в дом начали забегать подростки. Кто с фермы, кто просто с улицы. Они буквально влетали в дом, резко тормозили и в растерянности оглядывались словно пытались вспомнить, зачем так спешили вернуться. «Я сблокировал портал». Коротко отчитался Дэвис. «Хорошо, где Беатрис?» «Так домой отправилась к дочке, сразу после собрания». Когда все были в сборе, и активировала максимальный уровень защитного купола. Теперь не только не проникнуть внутрь, но и не выйти наружу. Гусей дразнить я не собиралась, так что будем сидеть как мышки. Весть об отмене учёбы в столице на неопределённый срок ребята приняли двояко. С одной стороны, не хотелось пропускать интересные занятия. а С другой, кто же не будет рад незапланированным каникулам? Ученики старшей группы вздохнули с облегчением. У них, в отличие от мелких, намечалось послабление режима. Зря они обрадовались. Завтра Реджинальд узнает об изменениях в расписании и возьмёт всех в оборот. Сомнительно, что и восстановит заблокированный портал. С него станется и на повозке сюда приехать. За обедом, наряду с начавшимся карантином, бурно обсуждались вчерашние события, особенно фаер-шоу Мартина. Народ новыми глазами смотрел на Каркариша, единственного огневика среди наших одарённых. Хотя сам Корка... Втайне сожалел, что он не мог Земли. увлечение кофе до дар огня, по его мнению, плохо сочетались. А как по мне, замечательно, если научиться пользоваться. Тем не менее, тревога не покидала. Тени находились на острие атаки. Защитный амулет не помешал бы, а значит, мне предстоял разговор с сыном. Семейный амулет превосходно показал себя в действии. Почему бы и нашим не сделать такие же? Хотя бы временные. После обеда я пригласила Димку в кабинет. За эти полгода парень не то чтобы подрос, он стал как-то весомий, что ли. Мы уже не так легко умещались в одном кресле. Пока устраивались, я не упустила шанса потискать подростка. Сын не возражал, хотя нотку смущения я уловила. «Мне нужна твоя помощь, Дим, и твой совет». Сынули изобразил живейший интерес. «Я думаю, что мы должны сделать защитное амулеты для Флина, Вереса и Ричарда. Да и трой с Власом будут с ними». Они отправляются на операцию по поимке опасных преступников. И я переживаю. Ты не против? Поможешь мне своей суперпупер магией Моих-то селенок маловато будет для такой задачи». «Конечно». Дим Кышон уверенно кивнул. «Пошли в мастерскую. У меня там есть кое-какие заготовки для тренировок. Можно будет использовать. Только нужно показать амулет Эректру Сайтону для проверки». «Договорились. Отправим по МАК-почте». Димка убежал переодеваться в спецовку, в которой работали все столяры, а я в это время принялась собирать все свои инструменты для работы. «Эй, парни, мне нужна помощь!» Димка окликнул пепла Тома и Биона, стоило нам переступить порог столярки. «Мне вот таких?» Подросток схватил со стола одну из заготовок странной овальной формы и показал товарищам. «Нужно штук двадцать за 20, очень быстро!» «Да легко!» Тут же отозвался пепел, который с Димкой был на короткой ноге. Прям попугайчики-неразлучники. «А зачем? Леди управляющая хочет нашим мужикам из теневой службы кулоны сделать. Ну, типа защитных. Ну, так как?» Мальчишки взглянули на меня с долей уважения, после чего кивнули, соглашаясь. «Сделаем, тут быстро!» Сказано, сделано. Несмотря на большой заказ, мальчишки в шесть рук справились на раз-два, после чего вернулись к своим делам. Пока вырезала на будущих кулонах защитные оберегающие руны и вливала в них свою силу, Димка, устроившись рядом, орудовал маленьким сверлышком и намотанный на палец полоской тонкой наждачки. Но для окружающих только шлифовал и делал входные отверстия для шнурка, но я-то видела, как мальчик был сосредоточен и старалась его не отвлекать. Дима возился с амулетом и несколько часов. Даже его товарищи к тому времени, как он закончил, покинули мастерскую. Зато я придумала, что подарить Ричарду, помимо заказанной музыкальной шкатулки, нефритовую подвеску в виде мини-сердечка оригами, как намёк на наш давний разговор. Мне показалось символично мне наделять это украшение магическими свойствами. Хотела сделать просто символ. Врезался в память рассказ Флина об обычаях медведей. Обратень делает драгоценный дар своей избраннице. Это равносильно предложение руки и сердца. Девушка принимает, это её ни к чему не обязывает. Если оборотень получает ответный дар, любую мелочь, сделанную своими руками, хоть ленту с единственной пришитой бусиной, то помолвка считается заключенной. Вот так вот. Ричард вряд ли знает о моей осведомленности относительно брачных обычаев оборотней. Вот его я и удивлю. Для меня этот ларец с болванками-заготовками — самое что ни на есть драгоценная драгоценность. «Всё, готово!» Я вынырнула из раздумий и обнаружила перед собой более двадцати кулонов. «Все, что ли?» — изумлённо перебрала я изделия, от которых ощутимо веяло силой. «Сколько мы туда на двоих энергии вбухали?» «Однозначно много». «Ну да. Пусть ректор Сайтон проверит, какие работают, а какие нет. Я не до конца научился вкладывать нужные свойства. То получается, то приходится переделывать». Ещё немного времени ушло на то, чтобы в каждый кулон продеть шнурок и завязать крепкий узел. Мастерскую мы покинули затемно, провозившись практически до самого ужина. Но результат того стоил. В две партии отправила кулоны ректору Сайтону с запиской, в которой была просьба о срочной услуге. Кулоны мне вернули назад уже через час, правда, не все, а лишь 12 штук. Те, что возвращаю, сделаны почти идеально, конфискованные доработаем шоном на занятиях. Сайтон. Димка буквально расцвел от похвала наставника, видимо, в связи с высокими, или вернее сказать, завышенными требованиями. Не так часто ему перепадает одобрение. Дело оставалось за малым. Отправила кулоны Вересу в надежде, что еще не опоздала. Не опоздала, но и успела буквально в последнюю минуту. Дядюшке пришлось вернуться в кабинет после того, как я сообщила Флину о посылке через эхосвязь. С этого момента время словно замедлило свой ход и тянулось подобно жевательной резинке. Как я и предполагала, Реджинальд, который не смог воспользоваться переходом, на следующее утро завалил мою почту письмами с требованиями пропустить его. Я бы, может, и согласилась, да вот мужчины запретили строго-настрого, мало кто может с ним сюда прийти. Так что, ссылаясь на приказ теневой службы, я порекомендовала добираться к нам своим ходом. либо же отменить занятия на ближайшие пару дней. Письма перестали поступать, и я было решила, что мужчина прислушался таки, решил, что от пары пропущенных занятий не убудет. Но, как оказалось, Реджинальд, отменяющий уроки, нечто неслыханное, и ближе к обеду мы встречали раздраженного мужчину во дворе дома. Перепрыгнув порталом в ближайший город, учитель нанял повозку и добрался до Яблоневки, и сейчас пребывал в прескверном настроении. В то время как старшие с юмором обсуждали упертость молодого мужчины, его ученики готовы были разбежаться по углам, лишь бы не идти к нему на занятия. Спрашивать будет по полной. Зря, что ли, сюда добирался. Вопрос в том, как он планировал отсюда уехать. На телеге старосты? Подозревая, что движимой целью попасть в поместье Оберон, он не особо задумывался о путях отступления. Дежурство и уроки в доме возобновились, разве что на фирму. Никому хода не было. Лиена с Диего справлялись самостоятельно, но с удовольствием приняли защитные амулеты для всей своей семьи. Мало ли что. Вечером я получила от Флина эхо-послание, что у них всё в порядке под контролем. В гости к нам так никто и не наведался, несмотря на сработавшие сигналки. Разведка? Или их спугнули? В доме царила атмосфера спокойствия, всё было как обычно. Я успокаивала себя тем, что те несильные маги и опытные бойцы — А в купе с нашими амулетами они так и вовсе неуязвимы. И вся моя паника, не более чем паранойя, повторяла это как мантру, но беспокойство не покидало. На третьи сутки в разгар дня в груди сильно кольнуло, да так, что дышать стало сложно. Дросущимися руками распахнула Настьь кабинетное окно, облокотилась на подоконник, жадно вдыхая свежий воздух. Только ничего не помогало. Воздух плохо проходил, спазмированные и лёгкие, но страха за себя не было. Терзало лишь недоумение, ведь видимых причин для состояния панической атаки не было. Голова кружилась, в глазах начинали плясать тёмные круги, и чувство было такое, что я вот-вот хлопнусь в обморок. Испугавшись, что отключусь прямо в кабинете, куда очень долго никто не сунется, я с последних сил двинулась на выход, сердясь на слабости, приказывая себе держать равновесие. Облокотившись на перила, с трудом разглядела Гевина. Обрадовалась ему, как родному. «Если начну спускаться, точно навернусь и сломаю себе шею». «Гевин?» — окликнула я мужчину, оттягивая ворот платья, который вдруг стал подобен удавке. «Да?» Почти сорвавшуюся с губ просьбу о помощи прервал Флинн, передавший сообщение по эхосвязи. лиска собирайся по походному живо. Сейчас я тебя заберу, ты нужна медведю». Не вытащишь, то хоть попрощаешься. Темные круги затмили все перед глазами. В ушах зазвенело, и я поняла, что окончательно теряю связь с реальностью. Последнее, что я услышала, был мужской крик. «Ловите ее!» Конец третьей книги. Уважаемый слушатель!